Коттедж, насколько могли судить посетители, был рассчитан на одного человека. Спальня до да гостиная. Но здесь было безукоризненно чисто. Пол подметен, пыль вытерта, мебель отполирована. Единственное, что портило картину — слабый запах мокрой псины. Источник этого запаха лежал на изжеванном и потертом коврике, грейсу электрического камина. Это был белый шотландский терьер. Приподняв голову, пес окинул пришельцев глубокомысленным взглядом, зевнул, вывалив длинный розовый язычок, и снова благодушно уткнулся носом в струю электрического тепла. Лэнгстон вернулся с подносом. За ним по пятам следовал второй терьер. У этого характер оказался поживее. Пес сразу же бросился к Линли радостно его приветствуя. «Лежать!» Лэнгстон выкрикнул это настолько резко, насколько позволял его мягкий голос. Пес нехотя повиновался, а затем потихоньку убрался в другой конец комнаты к своему родичу и рухнул рядом с ним у камина. «Вообще-то они славные ребята, инспектор. Извините!» Линли отмахнулся от извинений. Лэнгстон... — разливал чай. — Продолжайте ужинать, констебль. Мы с Хейверс явились к вам не вовремя. Давайте поговорим, пока вы будете есть, не то все остынет. Лэнгстону, по-видимому, это не представлялось возможным, хоть он и попытался вновь приняться за еду. Насколько я понял, отец Харт позвонил вам сразу же, когда нашел тело у Уильяма Тейса, — приступил к делу Лингли. Его собеседник с готовностью кивнул, и инспектор продолжил, «Когда вы прибыли на место, Роберта все еще находилось там?» Очередной кивок. «Вы сразу же вызвали подкрепление из Ричмонда?» «Почему?» Линли пожалел, что задал этот вопрос. «Дурак я!» — обругал он себя. «Легко ли было этому парню допрашивать свидетеля, тем более такого, как отец Харт, чей разум колеблется между двумя мирами?» Лэнгстон.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 Ничего, теперь все пойдет по-другому. Она выбралась на правильный путь, и ничто не помешает ей отныне. Она будет сдавать экзамены на инспектора, и на этот раз пройдет испытание. Она точно это знала. Барбара сняла с себя твидовую юбку, с некоторым усилием стянула пулови, разбросила ботинки. Пусть ей не удалось раздобыть информацию о Расселе Маури, но все собеседники принимали ее вполне всерьез.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 Белые брюки Хенка ослепительно сияли, расшитая латиноамериканская рубашка распахивалась до самой талии, золотая цепочка казалась грубой подделкой. Он глубокомысленно подмигнул Барбаре, стоя у камина в вызывающей позе, бессознательно позаимствованной у изображенных на каминной решетке херувимов. Одна рука опирается на вплетенную в орнамент каменную примулу,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 Не сердится ли новобрачное, что муж оставил ее на растерзание Хэнку? На лице молодой женщины играли тени и отблески огня. Она держалась спокойно, но, почувствовав на себе взгляд Барбары, лукаво улыбнулась. Барбара догадалась, что Дебора прекрасно понимает суть происходящего, и подивилась ее великодушию.